Глава 25. Язык женщин. Эхарту вскоре пришлось взять секретаря. Трудности с немецким языком мешали мне успевать за ним, когда он диктовал. Он поправлял меня, переходя на французский, который знал превосходно. Однако мои успехи в немецком по-прежнему были посредственными. Матильда великодушно мне помогала. Между службами которые она, словно монахиня, никогда не пропускала, и работой в лазарете она каждый день давала мне уроки в библиотеке Бегенажа. Она тихо входила в наш тесный мирок, и я ее охотно принимал. Я представления не имел о том, что такое женщины. Меня предостерегали против них, как и всякого монаха. Однако Матильда обучала меня мудреному языку, позволявшему их понять. У нее был свой словарь и свои интонации. Ее грамматика была свободной и запоминалась легко. Я думал, что если бы мне нужно было ее записать, слова на пергаменте вставали бы на свое место, и огоньки, заставлявшие их плясать, сами собой затухали бы. Иногда мне казалось, что на языке женщин говорит все на свете. Красоты природы обладали собственным голосом, без всяких грамматических упражнений и домашних заданий. Чтобы их понять, достаточно было ими любоваться. И я старательно этим занимался. Изучение немецкого языка страдало от такой конкуренции. эххард сердился, однако я не хотел продвигаться слишком быстро и вечный язык приносить в жертву языку смертному. Так что с каждым днем я проявлял все большую медлительность, чтобы продлить уроки с Матильдой и научиться чувствовать то, что не поможет усвоить ни один учитель. У Эхарда сложились с ней особенные отношения. Он терпеливо слушал ее, позволяя ей некоторую вольность. Матильду, казалось, не смущало высокое положение и известность учителя. Она не довольствовалась тем, чтобы просто соглашаться, но спорила с ним, как с равным. Эккарта это забавляло, ему нравилась ее компания. Он говорил, что ей следовало бы вместо него участвовать в дебатах в Сорбонне, и он благодарен Богу, что ему не пришлось быть ее противником. Она тоже порой приходила в состоянии экстаза. Эхарт предостерегал ее против этого. Матильда заявляла, что таким образом он предостерегает ее против Господа. Он давал ей возможность высказаться и не пытался переспорить. На самом деле ему нравилось, когда его побеждали. По мнению Эхарта, созерцание Бога в состоянии экстаза, казавшееся высшим блаженством, не было венцом духовного пути. Несколько раз я видел, как он порицал мистические заблуждения, когда сестры в бегенажах или монастырях объявляли о слиянии с Богом. Он неодобрительно качал головой. «Это не божественный опыт», — повторял он. Во время истинного слияния, — говорил он, — «нельзя увидеть Бога, ибо исчезает пространство, отделяющее его от человека». Тем сестрам, которые расспрашивали его об этом, он отвечал, что невозможно соединиться с Богом и при этом созерцать Его. «Видения превращают нас в зрителей, мы продолжаем быть созданиями, стоящими перед Богом. Не созерцание следует нам искать, но полного растворения себя, чтобы уже не быть созданием, не быть ничем иным, как им самим в нем самом». Матильда заявляла, что к полному растворению ведет любовь, «Любовь не выходит за пределы созерцания», — возражал Экхард. «Это уже очень высокое воспарение, но есть и следующая ступень, которая достигается только познанием Бога». «А как приблизиться к этому познанию?» — спрашивала Матильда. «Посредством отрешенности, избавлением от одежд земного создания. Это познание достигается при помощи обнажения и пустоты». Оно заключается не в том, чтобы наполнить разум знанием, как во время учебы, а наоборот, опустошить его, изгнать из него всякую мысль. Если бы Господь был небесным дождем, как Он мог бы наполнить колодец, в котором воды уже до краев? Для того, чтобы Бог пришел, нужно освободить Ему место. Бог не живет в творении, и если хочешь, чтобы Он пришел, стань пустыней. В этом и заключается духовность. «По дороге в Дамаск Господь явился Павлу в таком ярком сиянии, что тот упал на землю и на три дня ослеп, с открытыми глазами ничего не видел», — говорится в Писании. Сноска. Деяние апостолов. Глава 9, стих 9. Тем не менее, когда Павел ничего не видит, он видит Господа. Матильда не верила в путь отрешенности. Он представлялся ей слишком крутым и обрывистым. Никто не мог по нему пройти, он требовал сверхчеловеческих усилий. «Все твое существо должно превратиться в ничто», — говорил Экхард. «Но кто способен превратиться в ничто?» Когда Матильда уставала, она отвечала на вопросы стихами. «Я вспоминаю, какими огненными образами они были наполнены». Когда она говорила о Боге, то использовала слова, которые до сих пор эхом отзываются во всех обителях бегинок. Она называла это «долгим желанием». «Закатывается солнце каждый вечер, ведь нужно так. И нужно так, чтобы звезды зажигались по ночам. Так нужно, чтобы мой Господь желал меня, и от любви пылало мое сердце. Так нужно, чтобы мой Господь со мною слился» чтобы в слиянии этом я исчезла, ибо нужно так, чтобы желания наши стали лишь одним, желанием долгим на дороге в вечность, дороги бескорыстия, по которой идут, соединившись наши души, ведь нужно так. Экхард без устали слушал Матильду. Я присутствовал при этих беседах, не всегда улавливая, о чем они говорят». Их мысли были слишком возвышенными для меня, они слишком тесно переплетались друг с другом, чтобы мне нашлось в них место. Но я любил их слушать». По просьбе Матильды Экхард подробнее излагал свои мысли. Она требовала разъяснять затронутые в его проповедях темы. Можно было подумать, что она готовит его к столкновениям с противником, когда ему придется защищать свои позиции. В самые трудные времена, которые нам предстояло пережить в Авиньоне, ее помощь оказалась бесценной. Матильда говорила с Экхартом только о любви, чувствуя, что для учителя в ней есть нечто непостижимое. Однажды она захотела получить у него ответы на два вопроса, которые никто никогда не посмел ему задать. «Вы познали любовь?» Экхарт без колебаний ответил. «Да, я познал любовь к Господу». «Я говорю о любви к женщине?» «Нет», — сказал Экхарт. Матильда без малейшего смущения продолжала а божественный опыт?» Экхар так и не ответил. Его молчание меня смутило. Он вкладывал столько страсти в свои проповеди, пролагая путь к отрешенности и взывая к небытию, благодаря которому человек обретал Бога в себе. В его словах чувствовался возвышенный восторг, а поразительные рассуждения исходили из самого сердца. Какие еще требовались доказательства?» Ни один человек не смог бы высказать такое вслух, если бы сам не пережил опыт слияния с Богом. Но Экхард никогда не отвечал определенно на этот вопрос ни суду Инквизиции, ни мне. В этот миг я почувствовал, что Матильда на самом деле поселилась в его сердце. И поскольку для человека, стремившегося лишь к тому, чтобы в нем не осталось ни единого чувства, это был мучительный процесс, на лице учителя появилось страдальческое выражение. Пустоту, которую он призывал в свою душу, внезапно разрушила женщина, просто заполнив ее собой. Он сознавал, что понадобится сверхчеловеческая духовная сила, чтобы изгнать ее оттуда. И, возможно, в тот момент он не верил, что способен на это. С того дня он смотрел на нее по-другому. Не думаю, что он желал ее, ни в те дни, ни еще когда-либо, ни в плотском смысле. Он сумел бы погасить такого рода желание, но Матильда стала единственным существом, нашедшим крошечную брешь человеческой теплоты, которая осталась открытой в его беспокойной душе и устремилась в нее. Экхард никогда не задавал окружавшим его людям личных вопросов. Кроме секрета нашего с ним пляшущего письма, он ничего не знал обо мне. Он не расспрашивал меня о детстве, о родителях, о прошлых бедах и радостях, как будто моя жизнь имела смысл только в настоящем, в его настоящем. А я, со своей стороны, разве я что-нибудь знал о детстве Экхарта? Он был родом из Тюрингии, из бедной дворянской семьи, которая, не имея собственных земель, служила аристократом и управляла их имениями. Он не жил в роскоши, но и не знал нужды. Однако должность управляющего не отвечала его честолюбию. Подростком он поступил в монастырь в Эрфурте, выбрав орден доминиканцев. Он хотел проповедовать и стать учителем-богословом, как Фома Аквинский. Примерно так он вкратце описывал свою жизнь. Поверхностно. Как он прожил ее, узнать было невозможно. Во время нашего дружеского путешествия в Страсбург он поделился со мной единственным воспоминанием о своем детстве, о том, какой прием при поступлении в монастырь Эрфурта ему оказал брат, отвечавший за послушников. Никакой другой истории я от него так и не дождался. Когда Эххард попросил проводить его в часовню для благодарственной молитвы, монах отвел его в нужник, потому что ему прежде всего следовало знать, что человек появляется на свет среди испражнений и мочи. Часовни были потом.